Небесный замок Лапута, 1986. От Гулливера до Миядзаки. Небесный замок Лапута – это первый полнометражный фильм, который официально вышел в только что созданной студии Гибли. В трех эпизодах фильма, где кто-то из героев передает сообщение с помощью азбуки Морзе, а я у зашифровал три определяющих слова: верность, производство и студия. Это своеобразный тайный код Гибли. которая позиционирует себя как анимационную мастерскую, идущую своим собственным путем. Истоки фильма восходят к знаменитым путешествиям Гулливера, написанным в 1726 году ирландцем Джонатаном Свифтом. В третьей из четырех частей озаглавленное путешествие в Лапуту. Лапута здесь остров, который плывет по небу недалеко от Японии. Речь идет о потере здравого смысла людьми, злоупотреблявшими спекулятивной философией. В литературном произведении доминирующая роль острова до такой степени ярко выражена, что мощь Лапуты может не только лишить жителей земли солнца и дождя, но и до основания разрушить мятежные города, чтобы окончательно утвердить свое господство. Хаяуми Отзаки не читал эту часть путешествий Гулливера. Летающий остров – его собственная идея, которая увлекала его с ранних лет. Роботы, охраняющие замок. Похожи на персонажей из анимационного сериала Люпен 3. Их можно сравнить с машинами из Короля и птицы. Работы, которая сильно повлияла на Миядзаки. Одного из таких огромных роботов можно встретить на крыше музея Гибли в Токио. Помимо этого, Миядзаки проводит параллель с Навсикаей из Долины ветров, показывая белкалис, которые играют на роботе в саду Лапуты. Эти маленькие зверьки графически повторяют Тета. ж и в о т н о е компаньона н а в с е к а и Другим источником вдохновения послужила манга «Собаку Номао» Демон Пустыни т е ц у д з и ф у к у с и м ы Она выходила с 1949 по 1956 годы, которую Миядзаки читал еще подростком. Один из важнейших сюжетов этой манги — история с украшением, позволяющим летать. В фильме этот мотив прослеживается в кристаллах Лапуты в кулоне Ситы. Тем не менее, Мидзаки хотел отобразить на экране свой, придуманный им земной мир времен промышленной революции конца XIX начала XX веков. По инициативе продюсера Исао Такахаты часть команды фильма отправилась в путешествие в долину Ронда в южном Уэльсе. Местные виды привели художников в восторг и в итоге были перенесены на бумагу. Так и родился шахтерский городок, в котором трудился главный герой Пазу. Во время этой поездки Мидзаки очень впечатлило шахтерское забастовочное движение, которое поднялось на волне возмущений тяжелыми условиями труда и гибелью многих рабочих. Мидзаки некогда сам профсоюзный деятель захотел рассказать обо всех тяготах этой профессии, а также выразить сочувствие мужественным горнякам. Этому он решил посвятить свою картину. В качестве главных героев он выбрал мальчика и девочку, потому что хотел, чтобы фильм, в отличие от Навсикая из долины ветров, Был понят всеми без исключений. Новый фильм был менее и д е й н о насыщенным, поэтому герои Мидзаки такие юные. Двое детей протагонистов – это параллель с его же сериалом «Конан, мальчик из будущего», а также с Надей из загадочного моря, анимационным сериалом, выпущенным в 1990 году студией Gainax на базе идеи Хаяо. Примечание. В 1970-х годах с Мидзаки связалась кинокомпания Toho. предложив ему придумывать идеи для телесериалов. Режиссер написал историю по мотивам 2 0 0 0 т ы с я ч лье под водой Жюля Верна, в которой двое сбежавших подростков отправляются в приключения вместе с капитаном Немо на его подводной лодке Наутилус. Проект так и не был запущен, а Тоха сохранила его за собой, несмотря на то, что все права на идею принадлежали Хаяуми я д з а к и В конце 1980-х годов NHK и Тохо возвращаются к идее Мидзаки и выбирают студию Gainax, чтобы поставить там аниме сериал Надя с загадочного моря. У Нади и Небесного замка Лапута много общего: двое подростков, один из которых оптимист и мастер на все руки, магический кулон, кристалл, связанный с героиней. Она сама потомок королевских кровей древней легендарной и технически оснащенной цивилизации Атлантида и Лапута. Огромная разрушительная армия, к силе которой прибегают антагонисты, в а в и л о н с к а я башня и энергетический луч, выпущенный Лапутой, и так далее. Наконец, анимационный сериал "Надя с загадочного моря" был поставлен Хидзаки Анна Евангелион, которого открыл именно Мидзаки, работающий в то время над н а в с е к а й из долины ветров. Конец примечания. Один из братьев Миядзаки как-то признался, что в пиратской шайке тот изобразил своих братьев, а их мать сделал лихой предводительницей д о р о й Любопытно, кстати, что голосом Маюмета Наки, озвучившим Пазу на японском, начиная с 1999 года говорил и Луффи, герой успешного сериала «Ван Пис», большой куш. На этот фильм в Японии было продано на 140 тысяч меньше билетов, чем на предшествовавшую ему «Навсекаю из долины ветров». То есть на 16 процентов меньше, и на сегодняшний день этот фильм принес студии Гибли самую низкую прибыль за всю историю кинопроката страны. Однако он по-прежнему ценится японской публикой, а сам Мидзаки отзывался о нем как о любимом фильме Гибли. Его часто показывали по японскому телевидению, в среднем чаще, чем р а з в два года. Практически регулярно в Твиттер ставится рекорд в десятки тысяч твитов в секунду. Пользователи постят момент, когда Пазу и Сита в конце фильма произносят заклинание Барус. Анимационная лента не сразу получила свое название Тенхунуширу Лапута, дословно Небесный замок Лапута. Авторы рассматривали несколько вариантов: Пазу и тайна летающего камня, Пазу и узница воздушного замка, затем Пазу и летающая империя. Из названия международной версии, выпущенной Дисней. Было убрано слово Лапута, потому что оно созвучно с испанским Лапута, так в стране вульгарно называют представительниц древнейшей профессии. Краткое содержание. Военный дирижабль Голиаф, где находится девочка Сита, пленница полковника Муски, атакует пиратская шайка под предводительством Доры, которая тоже охотится за девочкой и ее голубым камнем. Воспользовавшись суматохой, Сита сбегает, но падает с воздушного судна. Благодаря магическому кулону она плавно приземляется на руки Пазу, который забирает ее к себе домой. На следующий день мальчик рассказывает Сите легенду о небесном острове Лапута, который однажды увидел его отец во время полета. Внезапно на детей нападают пираты и отряды муски. Те пытаются скрыться, заручившись поддержкой жителей поселка. Сита и Пазу попадают в шахту, где встречают старого дядюшку Пома. к о т о р ы й объясняет им, что камень талисман на шее девочки родом с Лапуты. На выходе из шахты их ловит Муска и отвозит в крепость Тедис, где покоится гигантский робот из Лапуты. Муска рассказывает Сити, что она наследная принцесса этой легендарной цивилизации. Затем Пазу отпускают на свободу. Вернувшись в свой дом, Пазу натыкается там на шайку Доры. Он рассказывает им, что волшебный камень не работает без Ситы. после чего уговаривает пиратов помочь спасти девочку. находящиеся в заточении Сито вспоминает и произносит заклинание, которое посылает луч кристала л в небо. внезапно пробуждается гигантский робот-солдат и начинает разрушать крепость. Пазу прибывает вовремя, он спасает Ситу, но камень, показывающий направление на Лапуту, падает с ее шеи и попадает в руки Муски. прорвавшись на своем маленьком летательном аппарате м у холети сквозь облака смерчей Сита и Пазу наконец-то прибывают на полностью опустевшую Лапуту, если не считать одного робота, который кажется мирным. Вскоре вслед за ними на остров в ы с а ж и в а ю т с я военные. Они берут в плен пиратов и похищают Ситу. Пазу освобождает шайку Доры, а Муска тем временем добирается с девочкой до зала управления операциями и признается в том, что он сам родом с Лапуты. Он оживляет множество гигантских роботов, которые нападают на военных и разрушают г а л и а ф Сити удается сбежать, и во время погони она передает камень Пазу. Вместе они произносят заклинание, которое вызывает разрушение основания острова. Муска падает вниз вместе с его обломками. Дети сбегают с пиратами на их маленьких летающих аппаратах, а камень поднимает Лапуту в небо. Смелость расстаться с детством. Небесный замок Лапута. Это размышление на тему взросления. Этот этап обычно ощущается трудным. Но здесь он рассматривается как приключение, которое дарует свободу и одновременно заставляет осознать ответственность за принятое решение. Однако нельзя забывать и об ответственности, которая наступает после сделанного выбора. Пазу храбрый и решительный, несмотря на свой юный возраст, он живет один. Семья его начальника, а с ним и весь поселок, поддерживают Пазу и оценивают смелость, которая проявляется в его характере. Но вместе с тем кажется, что мальчик ищет настоящих приключений, о чем говорит его возбуждение, когда речь заходит об отце и обнаруженном им легендарном летающем острове. Пазу демонстрирует выдающиеся для своего возраста интеллектуальные способности. Достаточно взглянуть на то, какой корабль он сооружает в одиночку. После встречи с Ситой и ее рассказа о себе. Пазу решает защитить девочку от преследователей и отправляется в путь, подвергая себя самому опасности. Он быстро понимает, что для спасения Ситы и достижения Лапуты ему нужны союзники. Его рассудительность и понимание, как выстраиваются взаимоотношения между людьми, дают ему осознать, что пираты – это хороший выбор, но только для этой авантюры. Пазу и Сита, оба сироты, встречаются со множеством персонажей, которые берут на себя родительские функции. Сначала это начальник шахты, который обучает Пазу профессии и самостоятельности. Затем дядюшка Пом, который становится своего рода духовным наставником. Наконец пара д о р ы и Деда. Первая в этом приключении играет в некотором смысле эмоциональную роль мамы, а второй отвечает за обучение Пазу техническим навыкам. Умение создавать, поддерживать и чинить летающие машины в мире Лапуты – это и есть свобода. Для Ситы взросление состоит в первую очередь в понимании и принятии королевского наследия, в любви ко всем формам жизни и самоотдаче вплоть до само пожертвования. Но мир взрослых не такой мрачный, как можно подумать, глядя на Муску. Пираты, которые любят драться, становятся кроткими перед чистотой и красотой Ситы, и даже Дора, напористость которой порой становится невыносима, не может сдерживать свое желание опекать. И помогает главным героям во второй части фильма. Тех же фальшивых злодеев можно встретить и в п о р к о р о с с а а что касается Доры, то ее видоизмененные черты угадываются в Юбаби из унесенных призраками. Муска становится третьим и последним на настоящий момент по счету негодяем. Первые два это Лепка, и с к о н н на мальчика из будущего, и граф из фильма Люпена 3 замка Калиостро, от которого избавляется Мидзаки. Переход к зрелости плавно происходит на протяжении всего фильма. Первые эпизоды — утро по зуиситы, потасовка жителей поселка с пиратами или погоня в шахтах — воспринимаются как мангаэга. й Примечание. Один из оригинальных терминов анимация 1920-х годов. Сегодня этим термином обозначается то, что мы называем аниме. Конец примечания. В студии Toei Animation, близкой по духу к забавным комиксам. В то время как последующие эпизоды, начиная с похищения Ситы, показаны в более серьезной манере. Тематически, в противовес визуальной составляющей, тут есть переходы от небесного к земному, от вертикали к горизонтали, от внезапных подъемов до страха полета и гибельного обрушения. Опасность подавляющей власти. Фильм также критикует жажду наживы и неуважение к природе. Армия и военные представлены здесь сборищем тупиц под руководством скорее глупого, чем злого генерала. Их действия лишены смысла, неосознаны в историческом контексте. На лапуту они прибывают только ради ее разграбления. Ни о каком уважении к окружающей среде говорить не приходится. Мидзаки изображает их неспособными обдумывать свои поступки. Можно сказать, что это критика покорного полицейского японского общества. неспособного анализировать, о т у п е в ш е г о в своей решимости к коллективному разрушению и трусливому бегству. Небесный замок Лапута – порицание слепого стремления к власти. В начале анимационной ленты Лапута – это всего лишь легенда, но когда история собирается в единое целое, она становится метафорой постепенного упадка. Лапута – свидетельство существования цивилизации, которая стремилась, что ей и удавалось, г о с п о д с т в у над землей. Жители Лапуты владели невероятно продвинутыми технологиями. Все начинается с кристала, л наделенного немыслимой силой и позволяющего парить в воздухе гигантскому дереву, а также саду и сооружениям, которые на нем расположены. Здесь есть здания со стеклянными стенами. Снаружи нельзя рассмотреть, что находится внутри, но опыт Пазу и Ситы показал, что на самом деле, возможно. Не стоит забывать про гигантских роботов. Они умеют летать, обладают разрушительной силой, их невозможно победить, а еще они с а м о у п р а в л я е м ы что объясняется близостью к магическому кристаллу. Но едва ли не главное – это оружие, спрятанное в подземелье острова. Оно напоминает лазер, который способен вызвать чудовищный по силе взрыв, сравнимый с действием атомной бомбы. Радиус поражения этого оружия таков, что муска уподобляет его небесному огню, уничтожившему когда-то. Содом и Гоморру и стреле Индры из Рамаяны. Именно боевое оружие помогло Лапуте установить контроль над землей со своей небесной позиции, представляющейся божественной и карающей. Это прямая параллель с путешествиями Гулливера. За 700 лет до событий фильма остров Лапута опустел, и его жители, хоть не все, вернулись на землю. Сита и Муска дальние потомки королевской семьи с Лапуты. Объяснение, почему они вернулись на землю? дает в конце фильма Самасита, воскрешая в памяти песню, которой говорилось про эти события. Отдалившись от природы и кормящей земли, жители острова потеряли самих себя, так что не трудно представить положение, в котором они оказались. В финале двум главным героям удаётся воплотить в жизнь свои мечты, которыми они грезили на протяжении всего фильма. Пазу смог убедиться в существовании Лапуты и правоте отца. Сита смогла возобновить связь с предками и понять, какие ошибки они совершили. Кульминационный разгром замка освобождает Лапуту от технологического нароста, позволяя ей также избавиться от оружия, господствующего над землей. На острове остается лишь гигантское дерево и разбитый вокруг сад. Примечание: некоторые видят в нем Игдрасиль, дерево жизни из скандинавской мифологии, которое соединяет различные части вселенной. Конец примечания. В нем роботы, чья сила кажется такой разрушительной, наслаждаются безмятежностью, живут в гармонии с флорой и фауной и даже встают на защиту других форм жизни, например, оберегают птичьи гнезда. Природа медленно и осторожно возвращает свои права, что свидетельствует о победе над технологиями. Хидэаки Анна, верный друг. Хидэяки Анна родился 22 мая 1960 года в городе Убе на западе Японии. Интерес к анимации у него появился еще в школьные годы. Анна отучился в Осакском университете, стал аниматором и в 1982 году вместе со своими студенческими друзьями, среди которых был и Ёсиюки Садамото, основал студию Дайкон Фильм. В 1983 году х и д э а к и откликнулся на объявление, появившееся в журнале a n i m a g e в котором говорилось о поиске аниматоров для разработки концепции фильма на всекая из долины ветров. Анна встретился с Мидзаки, который, ознакомившись с его эскизами, нанимает его, доверяя разработку ключевых сцен пробуждения гигантских воинствующих божеств в финальной части фильма. В 1985 году он решает не присоединяться к гибле, а сосредоточиться на своей карьере и стать ведущим аниматором. Для этого он переименовывает Дайкон в Гайнакс. Анна руководит выпуском анимационных фильмов, которые обретают популярность. Ганбастер. Дотянись до неба. 1988 год. н а д е с загадочного моря. С 1990 по 1991 года. имевший общие корни с небесным замком Лапута. Автором идеи был Мидзаки. После депрессии, продолжавшейся четыре года, Анна берется за выпуск нового сериала, который становится его определяющим проектом и в который он добавляет много личного и духовного. Евангелион, 1995 год. Примечание: к такому состоянию Хидаки Анна привели Как отсутствие творческой свободы в период создания фильма «Надежд загадочного моря», несмотря на то, что личность художника, его эстетический и тематический выбор тут легко прослеживаются. Так и стресс, вызванный производственными неудачами, в том числе необходимостью вырезать примерно треть эпизодов во второй части сериала, тех, где действие происходит на острове. Непоследнюю роль сыграли и проблемы личного характера. Хидоаки Анна пережил несколько стадий депрессии. Один из самых тяжелых эпизодов случился после выхода Евангелиона 3.0 в 2012 году. Это вынудило его отложить выпуск четвертого фильма тетралогии и переключиться на картину Годзилла Возрождение, чтобы собраться с мыслями и только потом продолжить работу. Конец примечания. Аниме быстро становится одним из культовых сериалов в японской анимации и до сих пор считается эталонным. В последних двух эпизодах сериала весьма двусмысленно раскрывается личность главного героя, что вызвало ярость многочисленных фанатов. Поэтому в 1997 году студия выпустила «Конец Евангелиона» с измененным финалом, в котором Хидэаки Анна использует неоднозначный подход. В заключении включены текстовые вставки, предвозвещающие вымышленную смерть. Эти дополнения привели в ярость фанатов после выхода 2 6 й и последней серии этого сериала. Позже под руководством а н н а в Gainax вышло множество проектов, среди которых были аниме-сериал «Он и она и их обстоятельства» (1998 год), игровое кино «Любовь и попса» (1998 год), по роману Рю Мураками и полный метр «Милашка Хани» (2004 год). С 2001 года Анна принимал участие в работе над к о р о т к о м е т р а ж к а м и для музея Гибли, над некоторыми из которых он трудился вместе с Мидзаки. В апреле 2002 года он женился на Маёка Анна, мангаке-любительнице, моложе его на 11 лет, которая известна в первую очередь благодаря сладким-сладким чарам японское название манги щуга-щугарун. В конце лета 2006 года он основал студию Хара, которая выпустила тетралогию фильмов, ставших ремейком «Евангелиона». Первые три вышли в 2007, 2009 и 2012 годах соответственно. Через год он официально уходит из Гайнакс. В 2012 году Анна режиссирует к о р о т к о м е т р а ж к у выпущенную Гибле. в к о т о р о й игровые сцены сочетаются с компьютерными эффектами, инсценирующими атаку гигантского воина на Токио. В 2013 году по просьбе Миядзаки, которого зачастую подводили профессиональные дублеры, они слишком старались, но на пробах никому из них так и не удалось передать внутренний мир героя. Он озвучивает д з и р о в картине Хаяу Миядзаки "Ветер крепчает". Затем Анна вместе со своим другом Синдзи Хигути Работает над подстановкой новой игровой ленты об одном из наиболее известных в японском кинематографе монстров — Годзилле. Фильм «Годзилла: Возвращение» вышел в 2016 году. Хидэаки Анна называет себя агностиком, однако это не мешает ему говорить, что синтоизм, для которого характерно одушевление всего, наиболее близок его собственным взглядам. Режиссер придерживается вегетарианства, как многие его персонажи, например Надя и Рэй Аянами. Анна с большим уважением относится к Хаяуми Эдзаки и признается, что считает его своим духовным отцом. Это уважение взаимно. Мастер был впечатлен работой Анна в эпизоде с Титаном в Навсекая из Долины Ветров.